Глава вторая. Некоторое время назад телеканал Семейный ТВ предложил мне поучаствовать в развлекательной программе "Чужой среди своих". Суть проекта проста: несколько знаменитостей переодеваются и под видом обычных людей устраиваются на работу в непафосное место. Они должны слиться с общей массой, чтобы коллеги не узнали в них звезд. А вот эти самые коллеги? Должны вычислить засланного казачка. Программа чужой среди своих рассчитана на 90 дней. Та звезда, которая окажется неразоблаченной, победит. Сотрудники, вычислившие знаменитость, приглашаются в эфир и рассказывают, как они поняли, что в их офисе работает певец, писатель или артист. Мне эта идея показалась д а нельзя глупой, но Иван Николаевич воодушевился. Виола, дорогая, вот увидите, программа окажется на вершине рейтинга. Вы одержите победу, станете мегапопулярной. Я принялась отказываться от участия в шоу. Не люблю соревнований, всегда оказываюсь на последнем месте. Зарецкий был настойчив и в конце концов победил. В конце ноября шесть участников шоу собрались в телестудии. На мой взгляд, н а з в а т ь их звездами было никак нельзя. Певица Кики, актер Никита, тележурналист Светлана, спортсмен Роман, диджей Олег и я. Своих соперников я никогда ранее не видела, а они ничего не слышали обо мне. Нас выстроили перед черной у р н о й и ведущий Федор предложил нам по очереди вытаскивать из нее бумажки, на которых указаны наши новые профессии. Там много чего лежит, ухмылялся ф ё д о р Я умру со смеху, если к и к и вытащит жеребеслесарь или водитель КамаЗа. Вот тут я испугалась, но отступать уже было поздно. Диджей должен был стать дворником, п е в и ц а поваром, а к т е р продавцом обуви, д е в у ш к а из телевизора, г о р н и ч н а я в дешевом отеле, гимнаст, диспетчером на автобазе, а я учительницей русского языка и литературы. Первый момент я обрадовалась, но потом поняла, что меня разоблачат в один миг. Я не помню никаких грамматических правил, не умею общаться с детьми и даже не представляю, что читают современные школьники. Но первый через день после старта проекта из него вылетела певица, Тики совсем не умела готовить и сразу насторожила шеф-повара, который в студии рассказал дивную историю. Сначала я велел новой помощнице проверить готовность картошки, она спросила: а как это сделать? Зрители и ведущие расхохотались, а шеф продолжил. Я решил, что она прикалывается, прикидывается дурой, сказал: потыч в клубни вилкой. Спустя полчаса спросил: яйца для салата готовы? Вкрутую сварила. А новенькая взяла вилку, постучала е ю по скорлупе и ответила: нет, еще твердые, не прокалываются. Вот тут до меня доперла, идиотка э т о из шоу. Журналистка продержалась неделю. На восьмой день она о т р е с н у л а подносом по голове постояльца отеля, который, получив вместо заказанного в номер кофе минералку без газа, велел ей исправить ошибку. Гимнаст и диджей тоже выбыли из игры. Основными претендентами на победу стали артист Никита и я. Меня почему-то до сих пор не вычислили, хотя педагог из меня как из мартышки балерина и разумная, добрая, вечная. Я сею под своим настоящим именем. Любой человек, вбивший в поисковик Виола Лениндовна и Тараканова, мигом увидит, что я автор детективных романов Арина Виолова. У меня не самая благозвучная фамилия, не очень распространенное имя, а уж об о т ч е с т в е я вообще промолчу. Но никто из сотрудников школы пока ничего не заподозрил. Я попала в частную гимназию, где педагогам велено не травмировать ребят строгими требованиями, не нагружать их, не нервировать, не п о о щ р я т ь дух соревнования. Давайте сохраним детям детство, постоянно повторяет директриса н а ж е владелица заведения Полина Владимировна Хатунова. У нас упор на здоровый образ жизни, на духовное развитие. Ученики тут воспитанные, ни одного хама-грубияна мне не попалось. Все вежливо здороваются, на уроках сидят тихо. Если ребятам делается скучно, они просто засыпают. Школьное расписание не перегружено, занятия пять раз в неделю, и даже у выпускников больше шести уроков в день не бывает. После окончания учебного процесса многие плавают в бассейне, занимаются йогой, ушу. Айкидо, есть и традиционные кружки, вязание, к у л и н а р и я ш и т ь ё мягких игрушек, работает самодельный я т е театр, школьная столовая намного лучше той, что в издательстве «Элефант», еда очень вкусная, разнообразная и полезная. Шоколадных батончиков, чипсов, энергетических напитков, конфет, жвачек в буфете не найдете. Но я бы в такое заведение своего ребенка не отдала. Почему? Уж не знаю, чем руководствовалась Полина Владимировна формируя коллектив, но похоже, фундаментальные знания предмета и владение навыками детской педагогики не являются сильными сторонами местных преподавателей. Хатунова подобрала тетушек, похожих на добрых н я н е ч е к Не так давно, проходя мимо открытой двери кабинета математики, я услышала голос з а в у ч а Карели и Алексеевны Линковой: ь "Катюшенька, не плачь, золотцы". Да, всхлипнула девочка. У меня по контрольной два. з а и н к а не расстраивайся. Принялась утешать ее Карелия. д в о е ч к а поставлена карандашом. Смотри, опля, ее уже нет. Клеточка в журнале чистая. Садись к и с е н ь к а за парту. Вот тебе задание, решай спокойно. Если не получится, я помогу. Мы с тобой живенько исправим плохую отметку. Катя перестала рыдать. Девочка была очень довольна, но получила ли она знания? Хотя большинство выпускников школы поступает в коммерческие вузы, а там, похоже, п р о ф е с с о р а исповедуют те же правила, что и Хатунова, не желая травмировать психику студентов, ставит им незаслуженные хорошо и отлично. Стоит ли удивляться, что у нас теперь... Встречаются врачи, неспособные отличить глаз от ноги, психологи, никогда не читавшие Фрейда, Юнга, Адлера, журналисты, произносящие: наш гость приехал с Воронежу. Прекрасно, когда у ч е н и к о в в школе комфортно, но гимназия или вуз не спа-центр, а место, где следует усердно учиться, а не расслабляться. Виола Лебединовна, заныл э д у а р д у меня уже рука отсохла. Сколько раз ты написал г л а г о л спросила я. Семь, – ответил г р о м о а т и й Осталось девяносто три. Ладно, жалелась я. Еще тринадцать и можешь быть свободен. Ура! – завопила б о з о в Дверь кабинета открылась, появилась Нина Максимовна. Простите, Виола л а б и р и н т о в н а что помешала. Выйдите на минуточку. Я молча выполнила ее просьбу. Федота о в схватила меня за руку. Никак не могу Полину Владимировну разбудить. Может, у вас получится? Директор спит в своем кабинете? Удивилась я. Подождите секундочку. Я приоткрыла дверь в класс и сказала Эдику: у о то й д у ненадолго. Если выполнишь задание, а я не вернусь, можешь взять на моем столе свой дневник и уйти». и и с заликовало Бозов. «Супер. Спасибо, Виола Лебединовна». Федотова схватила меня за руку и потащила по коридору. А вы не похожи на сплетницу, поэтому доверю вам тайну. Вчера Полина ходила к косметологу, колола средства от морщин. Только никому не говорите об этом. Сегодня она мне сказала, что т о с самого утра глаза открыть не могу, обычно легко пробуждаюсь. а Сейчас веки слипаются. Я ей посоветовала зеленого чая выпить, в нем содержится больше кофеина, чем в а р а б и к е Лена, секретарь Хотуновой, гриппом заболела. Утром позвонила, сказала, что температура высокая. Поэтому Полина сама шкаф в приемной открыла, хотела чашку взять, а там бардак, ложки рассыпаны, набора чашек нет, остались одна кружка, разрисованная собачками, пара тарелок, чайник для заварки, все р а з н о м а с т н о е заварник в цветах, печенье раскрошено. Я увидела, какое лицо у д и р е к т р и с ы стало, и предложила. Полина Владимировна, давайте я ж и в е н ь к о порядок наведу, вам с и н ч у заварю. А она схватила телефон и Елене позвонила. Нина Максимовна закатила глаза. Не один год знаю Хатунову, она очень сдержанный человек. Голос крайне редко повышает, а тут прям заорала. Где наши чашки? И видно случайно на громкую связь трубку включила, поэтому я ответ девицы услышала. Ой-ой, Полина Владимировна, мне очень плохо, еще вчера стало, з н о била сильно, руки тряслись, понесла посудку мыть вечером, уронила поднос. Извините, простите. У вас в шкафчике кружечка есть? Хорошенькая с собачками, кошечками, пользуйтесь ею. Я скоро поправлюсь и за свой счет сервис в школу куплю. Только не сердитесь, не виновата я, от гриппа слабостью меня возникла. Ты уволена, объявила Полина. Я прямо ахнула. Ну и ну, хотя это правильно. Давно лентяйку пора вон гнать. Я предложила Хатуновой, посидите, заварю вам ч а ё к А она... Это не ваша работа, сама чайник поставлю. Надеюсь, после пары чашек зеленого чая в себя приду, успокоюсь и голова болеть перестанет. Федотова толкнула дверь, мы миновали приёмную и очутились в просторном кабинете, где в центре стоял огромный старинный письменный стол. На столешнице, смахивающей на взлетную полосу, справа высились стопки книг, рядом стояло фото покойных родителей Хатуновой, лежали какие-то бумаги и зеркальце. Слева я увидела чашку с изображением котят и щенят, в ней на самом дне осталась жидкость бледно зеленого цвета. Тут же громоздился п у з а т ы й заварочный чайник, разрисованный розами. Рядом находилась открытая коробочка постилы с несколькими пустыми ячейками. Белые крошки на тарелке с цветочным орнаментом говорили о том, что хатунова лакомилась постелой. Я перевела взгляд на владелицу гимназии, которая сидела в монументальном кожаном кресле с высокой спинкой. Полина Владимировна невысокоростом, весит она чуть больше пуделя, но всегда ходит с идеально прямой спиной на каблуках, поэтому не кажется крошечной. Сейчас же она съежилась, голова свесилась на грудь. Уж я т р я с л а ее т р я с л а запричитала Федотова. А Полина никак не очнется? Я наклонилась над директрисой и поняла, она не дышит. В первую секунду я хотела отпрыгнуть в сторону и закричать: "Помогите!" Но живо взяла себя в руки. Может, ей водички в лицо брызнуть? Суетилась Нина. Не стоит, пробормотала я, отходя от покойницы. Взгляд упал на часы. Сейчас идет четвертый урок. педагоги в классах ученики под их присмотром, никто по коридорам не бегает. Хорошо, что у вас занятия закончились, — ч е с т и л а Нина. Остальные на уроках, я прямо растерялась, куда бежать? А потом вспомнила, что вы говорили, сразу домой не пойду, по занимаюсь с Абозовым. Эдик милый мальчик, на у ч е н и е ему никак не дается. Вы с Ботоксом когда-нибудь дело имели? Не знаете случайно, инъекция может женщину в глубокий сон погрузить? Хатунова словно в наркозе, а мне надо, чтобы она подписала открыточку для физрука. Той пятьдесят исполнилось. Нина Максимовна, поздравление может подождать. Пробормотала я, оттесняя ф е д о т о в у к двери. Я сейчас вызову своего приятеля, он сомнолог. Кто? Заморгала училка. Специалист по сну, объяснила я. Он. п о л и н о й в л а д и м и р о в н о й займется. О, а мне консультацию даст? Обрадовалась Федотова. Правда, с деньгами у меня не густо, ипотеку выплачиваю и еще. Я вытолкала болтуни в приемную и спросила: можете принести воды? Конечно, засуетилась Нина. Из под крана или из кулера? Из крана, уточнила я, быстро сообразив, что до туалета Федотовой за одну минуту не добежать. Лечу, заявила Нина Максимовна. Не успела дверь за ней захлопнуться, как я схватила со стола зеркало, поднесла его к носу Полины и потом, выйдя в приёмную, набрала номер Зарецкого. Умерла, вскрикнул Иван Николаевич. Виола, вы уверены? Она не дышит, пульс на шее не бьется, выглядит мёртвой, объяснила я. Ничего в кабинете я не трогала. Федотову временно услала. Надо звонить в полицию. Нет, отрезал Зарецкий. Только не сейчас, а вы еще не знаете. Но сегодня актер Никита, работавший в отделе обуви, выбыл из шоу. У него во время новогодних распродаж сдали нервы. Начал в покупателей туфли швырять и орать на них. Виола, вам надо выстоять до конца, а полицейские приедут, начнут копать и вас разоблачат. Я рассердилась. Предлагаете оставить труп Полины в кабинете до тех пор, пока не истечет время, отведенное для дурацкого представления? Это не получится, протянул Зарецкий. Я решу проблему, дайте секундочку. Ну конечно, Виола дорогая, вы же знаете моего приятеля Андрея Платонова. Знаю ли я Андрюшу? С другом Зарецкого я познакомилась на дне рождения Ивана Николаевича, а потом, когда снимала дачу в Павлинове и попала в неприятную историю, обратилась к нему за помощью. С тех пор у нас сложились дружеские отношения. Вчера мы с ним обедали в кафе. Сядьте, выдохните. Сейчас примчится Андрей. Побещал о издатель и отсоединился. Не прошло и минуты, как позвонил Платонов. Что у тебя? т р у п Вздохнула я. д и р е к т р и с а гимназии скончалась. Так и знал, что идея участвовать в шоу добром не закончится, пробурчал Андрей. Встану двери и никого не пускай внутрь. Не переживай, я все улажу. Кто умер? Взвизгнул за спиной женский голос. Я обернулась и увидел Анину Максимовну с пластиковым стаканчиком в руках. Кто умер? повторила она, роняя стакан. Полина? Мысленно ругая себя за то, что забыла про отправленную в туалет Федотову и Бармача. Ухату новый, похоже инфаркт. Я попыталась вытеснить учительницу биологии в коридор. Скончалась, взвизгнула Нина. Ужас, горе, беда! Тише, не кричите, попросила я, вытолкнув ее наконец в коридор. ф е д о т о в а з а р ы д а л а по ее лицу потекла тушь с ресниц. Что случилось? спросила библиотекарь Вера Борисовна Соева, спускаясь по лестнице. Я понизила голос до шепота. Полина Владимировна умерла в своем кабинете. Наверное, это инфаркт. И не Максимов неплохо, я отведу е ё в учительскую и вернусь. Кабинет Хатуновый открыт. Нельзя, чтобы туда случайно заглянул какой-нибудь ученик. Можете п о с т о р о ж е т ь у двери. Я прибегу через минуту. Полиция уже едет. Произнеся эту тираду, я тут же пожалела о сказанном. Сейчас с о е в а как и Федотова зарыдает, ударится в истерику. Вилка, где твоя голова? Вон же на стене кнопка вызова охраны. Нужно было нажать на нее. Нет проблем. Неожиданно спокойно ответила в е р а и исчезла за дверями приемной. Я поразилась самообладанию библиотекарши, ткнула в красную кнопку, утащила Федотова в туалет и помогла ей умыться. Когда мы с учительницей биологии вернулись в коридор, я увидела парня в черной форме, который входил в вестибюль. Охрану вызывали? – спросил он. Да, да. Закивала я, держа дрожащую Федотову под руку. Идите срочно в кабинет директора. Отпустите Веру Борисовну и дождитесь там появления полиции. Она уже в пути. Когда Андрей появился в приемной, я к и н у л а с ь к нему со словами: «Как хорошо, что ты так быстро приехал!» Платонов не успел ничего ответить, из-за его спины показался Иван Николаевич, который мигом спросил: «Вы, н а т ы Не выкать же человеку, с которым вместе работали, удивился Андрей и повернулся ко мне. Ты после вчерашнего обеда нормально себя чувствуешь? Да, кивнула я. Но я слопала только овощи на пару, от них беды не будет. А у меня жуткая и з ж о г а пожаловался приятель. Зря креветки заказал. На лице Зарецкого появилось выражение удивления, но быстро исчезло. Виола, дорогая, вам надо отдохнуть. Андрей без вас справится. Потом р а с с к а ж е т е ему, что видели. Можете уйти или еще есть уроки. Нет, я закончила занятия, но надо зайти в кабинет русского языка. Там осталась моя сумка. Заодно проверю, выполнил ли Абозов задание. Ответила я, ощущая, как дрожат ноги. Со мной так всегда. В трудную минуту я собираюсь, действую разумно и... Кое кто думает, что я мало эмоциональный, даже черствый человек. Не так давно ко мне в квартиру ворвалась соседка по лесничной т клетке Уля Терёхина. Она рыдала во весь голос, и я с трудом поняла, что её муж занимался мелким ремонтом и упал со стремянки. Я пошла к Терёхиным, увидела, что у её супруга сломаны обе ноги, вспомнила про пробки, решила, что с к о р а я доберётся не меньше, чем через два часа, и начала действовать. Нашла крепких парней, которые отнесли несчастного в мою машину, отвезла его в больницу, где работает мой приятель травматолог, позаботилась об отдельной палате и все это под аккомпанемент неутихающих стенаний Ольги. Серёженька умирает, как же я одна ипотеку выплачу? Толку от с е р ё х и н й никакого не было. Мне приходилось отвлекаться от Сергея, успокаивать её. В конце концов сосед был прооперирован, уложен в кровать. А я вернулась домой еле живая от усталости. Через два дня, стоя у лифта, я случайно услышала громкий голос Ольги, доносившийся из -за запертой з а двери ее квартиры. Да, т а Раканова помогла. Думаешь, надо ей конфет купить? Ну ладно, раз ты так считаешь. А вот здесь ошибаешься. Она не переживала, не нервничала. просто какой-то робот ни разу ни Сергея ни меня не пожалела я-то вся извилась от страха за мужа виоли же по барабану наши страдания на удивление равнодушная баба в первый момент я испытала желание позвонить к с ё х и н о й и сказать я не автомат просто в отличие от тебя понимаю что впадать в истерику когда кому-то плохо преступно в такой момент надо сконцентрироваться наступить на горло своим эмоциям И думать, как помочь человеку. У меня после того, как вернулась домой, долго тряслись ноги, пришлось выпить литр чая с вареньем, чтобы успокоиться. Я нервничала не меньше тебя, просто не позволила эмоциям взять верх над разумом. Вот и сейчас, не желая, чтобы в школе началась паника и дети узнали о смерти директрисы, я не вылетела из кабинета Хатуновой с воплем: "Умерла, помогите!" Нет, я позвонила кому надо, а теперь у меня... Дрожит все тело. Я с вами, быстро произнес Зарецкий. Когда мы вошли в класс, там было пусто. Я приблизилась к столу и увидела листок бумаги, на котором корявым почерком было нацарапано: "Нашел, нашел, нашел". Итак, девятнадцать раз. И тут у Эдика терпение иссякло, и мальчик удрал. Хорошо хоть столько сделал, пробормотала я. Может, чуть грамот не е станет, Иван Николаевич? Засмеялся. Виола, дорогая, обратите внимание на доску, вам там послание. Я оторвалась от работы Абозова и прочитала сделанную мелом надпись. Виола Либединавна. Я написал задание про глагол нашел. Я нашел на вашем столе свой дневник, Эдик. Похоже, грамотею нужно выучить ваше имя, отчество и глагол написать. Развеселился Иван Николаевич. Поколение, воспитанное в эпоху сенсорных гаджетов, не любит читать, отсюда и проблема. Одевайтесь и едем в Элефант.